Дело кончилось, впрочем, тем, что, когда Аглая увидела мать и сестер, плачущих над нею, и нисколько ее не упрекающих, то бросилась к ним в объятия и тотчас же воротилась с ними домой. Рассказывали, хотя слухи были и несовершенно точные, что Гавриле Ардалионовичу и тут ужасно не посчастливилось, что улучшил время, когда Варвара Ардалионовна бегала к Лизавете Прокофьевне,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 которое тот прямо и без церемоний высказал князю в дружеском разговоре на шестой или на седьмой день после событий у Настасьи Филипповны. Заметим, кстати, что не только сами Япончины, но и все, принадлежавшие прямо или косвенно к дому Япончиных, нашли нужным совершенно порвать с князем всякие отношения. Князь Ща, например, даже отвернулся, встретив князя, и не отдал ему поклона, но Евгений Павлович не побоялся проментировать себя, посетив князя, несмотря на то, что опять стал бывать у Япончаных каждый день и был принят даже с видимым усилением радушия. Он пришел к князю ровно на другой день после выезда всех Япончаных из Павловска, входя, он уже знал обо всех распространившихся в публике слухах даже, может, и сам их отчасти способствовал. Князь ему ужасно обрадовался и тотчас же заговорил об Япончинах. Такое простодушное и прямое начало совершенно развязало и Евгения Павловича, так что и он без обиняков приступил прямо к делу. Князь еще и не знал, что япончины выехали, он был поражен, побледнел но через минуту покачал головой в смущении и в раздумье и сознался, что так и должно было быть. Затем быстро осведомился, куда же выехали. Евгений Павлович между тем пристально его наблюдал. И все это, то есть быстрота вопросов, простодушие их, смущение в то же время какая-то странная откровенность, беспокойство и возбуждение, все это немало удивило его. Он, впрочем, любезно и подробно сообщил обо всем князю. Тот многого еще не знал, и это был первый вестник из дома. Он подтвердил, что Аглая действительно была больна, и трое суток почти напролет не спала все ночи. В жару, что теперь ей легче, и она вне всякой опасности, но в положении нервном, истерическом. Хорошо еще, что в доме полнейший мир о прошедшем стараются не намекать даже и про между себя, не только при Аглае. Родители уже переговорили между собой о путешествии за границу, осенью, тоже после свадьбы Аделаиды. Аглая молча приняла первое заговаривание об этом. Он, Евгений Павлович, тоже, может быть, за границу поедет, даже князь Ща, может быть, соберется месяца на два с Аделаидой, если позволят дела. Сам генерал останется. Переехали все теперь в Колмино. Их имение в верстах в двадцати от Петербурга, где поместительный господский дом. Белоконская еще не уезжала в Москву и даже, кажется, нарочно осталась. Лизавета Прокофьевна сильно настаивала на том, что нет возможности оставаться в Павловске после всего происшедшего. Он, Евгений Павлович, сообщал ей каждодневно о слухах по городу. На Елагинской даче тоже не нашли возможным поселиться. «Ну, да и в самом деле, — прибавил Евгений Павлович, — согласитесь сами, можно ли выдержать, особенно зная все, что у вас здесь ежечасно делается в вашем доме, князь и после ежедневных ваших посещений туда, несмотря на отказы?» «Да-да-да, вы правы». «Я хотел видеть Аглаю Ивановну», — закачал опять головою князь. «Ах, милый князь!» — воскликнул вдруг Евгений Павлович с одушевлением и с грустью. «Как могли вы тогда допустить все, что произошло?» «Конечно, конечно, все это было для вас так неожиданно. Я согласен, что вы должны были потеряться, и не могли же вы остановить безумную девушку, что это было не в ваших силах, но ведь...» Должны же вы были понять, до какой степени серьезно и сильно эта девушка к вам относилась. Она не захотела делиться с другой, и вы... и вы могли покинуть и разбить такое сокровище? «Да, — Да-да, вы правы. Да, я виноват, — заговорил опять князь в ужасной тоске. И знаете... «Ведь она одна, одна только Аглая, смотрела так на Настасью Филипповну. Остальные никто ведь так не смотрели. Да тем-то и возмутительно все это, что тут и серьезного не было ничего!» — скричал Евгений Павлович, решительно увлекаясь. — Простите меня, князь, но я, я думал об этом, князь. Я много передумал, я знаю все, что происходило прежде. Я знаю все, что было полгода назад, все, и все это было несерьезно, все это было одно только головное увлечение, картина, фантазия, дым, и только одна испуганная ревность совершенно неопытной девушки могла принять это за что-то серьезное.